Гольдбах подошел к дому, в котором жил, и медленно, неуверенным шагом, поднялся вверх по лестнице. «Моя жена пришла?» спросил он заспанную горничную, открывшую ему. «Она вернулась четверть часа назад. Благодарю вас». Гольдбах прошел по коридору в свою узкую комнату, выходившую небольшим оконцем во двор. Пригладив волосы щеткой, постучал в дверь смежной комнаты. «Да». Жена сидела перед зеркалом, и внимательно разглядывала свое лицо. Она не обернулась. «В чем дело?» спросила она. «Как поживаешь, Лена?» «Как поживаю?» «Плохо, конечно. Разве это жизнь?» «Зачем ты, собственно, спрашиваешь?» Она притронулась пальцами к векам. «Ты уходила?» «Уходила». «Где ты была? Не все ли равно где? Не могу же я торчать здесь целыми днями смотреть на стены?» «Конечно же нет, я только рад, когда ты развлекаешься». «Вот и хорошо». Женщина принялась медленно и тщательно втирать крем в кожу. Она разговаривала с Гольдбахом, словно с куском дерева, без всякого волнения, с каким-то ужасающим равнодушием. Истасковавшийся по доброму слову, он стоял в дверях и смотрел на нее. В свете лампы мерцало ее гладко без единого пятнышка розовой кожи. Тело ее было пышным и мягким. «Ты уже нашел что-нибудь?» — спросила она. Гольдбах сразу паник «Ведь ты все сама знаешь, Лена. У меня еще нет разрешения на работу. Я был у коллеги Гепфнера, и он пока ничего не может сделать для меня. Все это тянется страшно долго. Да уж, куда дольше. Я делаю, что могу, Лена. Мне это известно, но теперь я устала. Ухожу, ухожу. Спокойной ночи». Гольдбах притворил дверь. Он не знал как поступить, ворваться к ней, умолять быть с ним чуткой, выключить у нее ночь любви только одну ночь. Или Он бессильно сжал кулаки. Избить подумал он, отвести душу, отплатить за нескончаемые унижение и позор, и скромсать эту розовую плоть, хоть один раз дать себе волю не сдерживать ярости, разгромить комнату, бить и снова бить, чтобы с этих высокомерных губ срывались крики и стоны, чтобы это пышное тело, Извивалась на полу. Он дрожал и прислушивался. Как же звали того клиента? Карбатки? Нет. Карбутки? Такой коренастный парень. Волосы у него росли прямо на лбу. Низко-низко. А уж лицо. И именно таким представляет себя обыватель лицо убийцы. Как трудно было добиться оправдания этого типа, доказать, что он действовал в состоянии аффекта. Карбутки? Вышиб своей девушке зубы, сломал ей руку и сильно порвал губу. Так отделал ее, что даже после окончания следствия, то есть уже на процессе, она сидела с опухшими глазами. И все же она боготворила этого скота и была ему предана, как собака. Может быть, именно поэтому и он, Гольдбах, все-таки добился оправдательного приговора. Это был грандиозный успех, образец мастерской защиты с обнажением глубоких психологических корней. Так выразился коллега Кон-Третий, поздравляя его. Гольдбах опустил руки. Он посмотрел на стол, где лежал набор дешевых галстуков из искусственного шелка. Да, он вспомнил, как тогда в комнате защитников в кругу коллег он красноречиво и доказал, что любовь женщины неразрывно связана с потребностью быть рабыней своего господина и повелителя. Тогда он зарабатывал потенциал, по шестьдесят тысяч марок в год. И покупала женщине драгоценности. Теперь она их продает и тратит все на себя. Напрягая слух, он улавливал каждый шум, доносившийся из соседней комнаты. Лена укладывалась в постель. Такое подслушивание происходило каждый вечер, и он никак не мог от него отказаться, хотя презирал себя за это. Он услышал скрип пружин, и его лицо пошло пятнами. Стиснув зубы, он подошел к зеркалу и стал разглядывать себя. Затем взял стул и поставил его в середине комнаты. «Предположим, что дама, сидящая на третьем месте в девятом ряду, спрятала в туфлю ключ», — пробормотал он. Он сделал девять маленьких шагов к стулу, подмигнул правым глазом, провел тремя пальцами по лбу и выставил левую ногу вперед, еще вперед,